Универсальные магазины Еще в начале 30-х в Москве были карточки на продукты Готовой одежды продавалось мало, а приличную ткань можно было купить только за валюту или золото в Тарксине В 1935-м карточки отменили, в 1936-м закрыли Тарксины, в магазины стали завозить больше товаров В 1936-м закрыли Тарксины, в магазины стали завозить больше товаров Само собой, к ним сразу выстраивались очереди. Покупатели приходили за несколько часов до открытия, ведь товаров на всех не хватало. Не все иностранцы замечали эти очереди, но въедливый Андрожит ушел из роскошного шестикомнатного номера метрополя, чтобы смешаться с московской толпой и увидеть повседневную жизнь советских людей. Очереди его поразили. Из книги Андрожита «Покупатели» Возвращение из СССР. Стоят человек 10 или 300, спокойно, терпеливо ждут. Захожу в магазин. Громадное помещение, невообразимая толкотня. Каждый ждёт своей очереди, стоя или сидя, часто с ребёнком на руках. Здесь можно провести всё утро, весь день в спёртом воздухе, которым сначала кажется невозможно дышать, но потом люди привыкают. Как привыкает ко всему. При этом качество товаров показалось Жидо ужасным. Он даже не смог подобрать в Москве сувениры для парижских друзей. Товары с зарядки московчением совсем негодные. Можно подумать, что ткани, вещи и так далее специально изготавливаются по возможности непривлекательными, чтобы их можно было купить только по крайней нужде, а не потому, что они понравились. По словам французского писателя, в СССР готовы покупать вещи, показавшиеся бы у нас на Западе, безобразными. В том же 1936-м в СССР приехал Луи Фердинанд Селин, собирался получить гонорар за русский перевод своего романа «Путешествие на край ночи». До Москвы он не доехал, оставил описание Ленинграда, которое до сих пор шокирует читателей. Вместе с Наталией своей переводчицей Селин прошёлся и по магазинам. По словам Селина, даже в Либерии и Камеруне, где он торговал с дикарями, спекулировал тоннами, он не решился бы предлагать покупателю такие товары. У меня бы рука не поднялась. Когда я называю советские товары жалкими отбросами, я ничего не преувеличиваю. Я обошёл все их магазины на больших улицах вместе с Наталией. Такого дерьма, каким они торгуют, я ещё нигде не видел. Твое истина нужно быть гением, чтобы суметь здесь одеться. Их ткань это настоящая пакля, даже нитки не держатся. И за это надо платить, обратите внимание, нужен целый воз денег, чтобы сделать самое обычное приобретение несколько хлопчатобумажных отрезов. Селин, антикоммунист и антисемит, которого часто обвиняли в фашизме, не самый надежный источник. Тем интереснее, что в своих наблюдениях он отчасти совпадает не только с объективным Андре Жидом, но и с просоветски настроенным Леоном Фехтвангером. Последний старался обращать внимание на светлые стороны советской жизни, но и ему бросилась в глаза бедная и некрасивая одежда москвичей.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 Но он редко упоминает очереди и не сетует на низкое качество товаров. Конечно, Андрей Житва во Франции жил значительно богаче семьи Ефроновых. Одевался в других магазинах, обедал в других ресторанах, но всё-таки парижскую жизнь мур знал, мог сравнивать. За 4 года жизнь Москвы и москвичей изменилась к лучшему. В последний предвоенный год будто наступил потребительский бум. Появились показательные универмаги на Даниловской площади, на Добрынинской площади, даже в далёкой Марьиной роще. Там можно было приобрести ткани, суконно-шерстяные, шёлковые, льняные, хлопчатобумажные, готовую верхнюю одежду, обувь, трикотаж, головные уборы и даже дамские манто из чёрного каракуля высшейшей к потем временам. У этих универмагов было несколько филиалов. Скажем, на Таганской площади открылся филиал Московского показательного универмага. Основное здание было на Даниловской площади. Филиал на Таганской торговал тканями, платьями, обувью, бильёмом и трикотажем, а более скромный филиал на Большой Тульской тканями и клейонкой. Первым, главным, лучшим из лучших был показательный универмаг на Петровке 2. ЦУМ или ЦПУ центральный показатель универмаг, бывший магазин Миура и Мирелизы. На Петровке 6 размещался его филиал. В ЦУМе обеспеченным советским гражданам предлагали большой выбор товаров улучшенного ассортимента: дамские шёлковые и шерстяные платья новых фасонов, юбки и блузки, дамские жакеты из мирлушки и кролика под котик. Зимние сезонные пальто, дамскую модельную обувь. Цены другие, показательные универмаги работали с 9:00 утра до 8:00 вечера без выходных. Приходите и покупайте товары, что среди деньги есть. Состоятельные дамы покупали нежное модапаламно бельё, полупрозрачные нарядные шифоны маркизет на платья и блузки. В моду надолго вошёл крепдешин, в то время ещё довольно дорогой материал. из натурального шёлка. Платье могло обойтись рублей в 200. Антонина Пирожкова заказала у московской портнихи два платья. Одно было комбинированное: чёрный крипдшин внизу и крипдшин цвета слоновой кости в верхней части, а другое жёлтое с редкими чёрными горошинами и чёрной отделкой. Таких платьев у меня никогда не было, и я чувствовала себя в них очень хорошо. Мне захотелось пойти в театр. Для мужчин покупали бастон и габардин, дорогие шерстяные ткани, которые шли на костюмы и элегантное пальто. Покупка бастонового костюма была событием. Фаворитом мужской моды называет бастоновый костюм историк советской культуры Наталья Лебина. Он аккумулировал черты сталинского гламура в повседневности. Самыми важными критериями в данном случае были добротность и солидность. Преуспевающего поэта-песенника Лебедева-Кумача даже прозвали Лебедев-Бастон. Однако универсальные магазины приблизили к стандартам настоящего общества потребления лишь немногих москвичей. Большинство по-прежнему жили небогато. Вещи носили подолгу. Одежду чинили, перешивали, перелицовывали, обувь многократно ремонтировали. Ремонт обуви — прежде частный бизнес. Государство монополизировало, объединив обувные мастерские в организацию с устрашающим названием «Мосгоркожа Ремсоюз». Чинили обувь кожаную, резиновую, принимали в починку и валенки. Чтобы мастера не обленились, были установлены сроки ремонта. Мелкий в присутствии заказчика или в течение дня, крупный и средний до 3 дней. В 1940-м москвичи не брезговали одеждой из чужого плеча, которую другие сдавали на скупчные пункты Москуппромторга. Такие пункты работали на Каляевской и Пятницкой, на Баррикадной и Покровке, на улице Кирова, на Зацепе, на Ульяновской Арбате, на улице Горького. Например, пункт на Арбате, дом 5. Специализировался на скупке ковров, мехов и обуви. «Я хожу в кожаном пальто и выгляжу красиво». Наши представления о жизни семьи Цветаевой сформированы мемуарами «Ариадный эфрон» живыми, яркими, богатыми подробностями. Это описание многолетней бедности, почти нищеты, и обуви. И казалось, и не могло быть места для красивых нарядов. Все вещи с чужого плеча, обувь с чужих ног. За всю мою жизнь во Франции, за все годы у меня было два новых платья. Первое мне сшили Наташа и Оля Черновы в год нашего приезда. Второе сшито подругой в 1937 в год моего возвращения в СССР, а было мне 24 года. Маме, правда, что-то перешивалось и иногда шилось, ей ведь приходилось выступать на вечерах, надо было прилично выглядеть. Но Ариадна Сергеевна писала воспоминания много лет спустя. «Память — своеобразный цензор, она отбирает и сохраняет одно, а другое неизбежно забывается, стирается из памяти, будто и не было. Но сохранившиеся документы позволяют дополнить картину». Вот Марина Ивановна пишет Але в лагерь 5 февраля 1941. Дорогая Аля, у нас для тебя есть чёрное зимнее пальто на двойной шерстяной вате, серые валенки с колошками, моржовые полуботинки непромокаемые. Всё это совершенно новое. Пиши скорее, что ещё нужно срочно. Валенки куплены, конечно, в Москве. Пальто сшито портным также в Москве. примеряли на Цветаеву, а вот полуботинки из моржовой кожи — парижские. Из этой же кожи, как мы помним, были домисезонные ботинки Мура. Десятого и двадцать второго марта Цветаева снова вспоминает про эту обувь для Али. «Чудесные моржовые полуботинки без сносу, вечные мои моржовые полуботинки паризьен, желтые, элегантные и непроносные и к ним ботики». Эту посылку для Али удастся отправить только 26 апреля. Между прочим, и Сергей Фрон носил моржовые ботинки, в них его и арестовали. А в тюрьму ему Цветаева собрала целый, огромный, почти в человеческий рост мешок, такой большой, что одной было не поднять. На Кузнецкий мост в приемную НКВД мешок помогал нести Муля Гуревича. Там были варежки, непромокаемое пальто, вязаная куртка, кардиган, ночные туфли, подушка, галстук, серое пальто, новые гигантские башмаки черные с калошами, костюм, четыре пары штанов, две пары шерстяных, две полотняных, пять рубашек, две нижние и три верхние, две простыни, две наволочки, шесть платков, одеяло, часть вещей у Цветаевой. даже не приглядели. Но и у самой Цветаевой одежды было ещё немало. Зимой она носит безумно тяжёлую шубу на чёрном баране вроде медведя. Весной и осенью синее кожаное пальто на шерстяной подкладке. Не новое, но вполне приличное и непромокаемое абсолютно. Дамское кожаное пальто в Москве 1940 года настоящая роскошь. Да и мужское «Теперь я хожу в кожаном пальто и выгляжу красиво», замечает Мур осенью 1940-го. По словам Натальи Лебиной, только к концу Второй мировой в Москве получат распространение светло-коричневые мужские кожаные пальто. Их будут поставлять по ленд-лизу, как элемент шоферской униформы. Женские кожаные пальто станут обычной, Модной, дорогой, но все-таки не исключительной одеждой только в 70-е годы. А в 30-е москвичи и ленинградцы носили драповое демисезонное пальто. Впрочем, французское слово «демисезон» только входило в оборот. Чаще говорили «осеннее пальто». Зимой к нему подстегивали воротник из цигейки, а беспечные люди — воротник из каракуля. и мужские и женские пальто неоднократно перешивали и перелицовывали. Вещи носили многими годами, порой десятилетиями. Американский журналист Джон Сильвестер Вирик в 1929 году видел на улицах Москвы дам, одетых как с картинки по моде 1890 года. Наряды изрядно поношены, И никто не рефлексирует по поводу того, что одежда эти, вероятно, с плеча какого-нибудь сгинувшего представителя аристократии. И как здесь не вспомнить довоенные штучные брюки и палит Матвея из XII столетий. Да, именно довоенные, то есть сшитые до Первой мировой войны. Все мы хотя бы раз читали Мастер и Маргариту. Конечно же, смеялись над знаменитой сценой обмена платьев во время сеанса «Черной магии». А Надежду Мандельштам эта сцена возмутила. Она прям-таки обиделась. Дурень Булгаков нашел над чем смеяться. Бедные женщины бросались за тряпками. Надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Женщины зимой надевали на туфли высокие ботики без застежки. с широкими гребнищами, резиновые и фетровые. А сами туфлинг Надежда Мандельштам писала просто с болью. Кто из нас не плакал, когда ломался проклятый каблук на любимых ненаглядных глупых лодочках, созданных сделать два шага из особняка в карету. Как же отличалась обувь несчастных советских женщин от непромокаемых и непроносных порезен Марины Цветаевой. А как выделялся мур своими красными кожаными парижскими ботинками весной и летом 1940-го. На случай тёплой погоды были у него и тонкие парижские полуботинки. В то время москвичи или юнграцы носили лёгкие баретки или сандалии. Довольно уродливая бесполая обувь по словам Татьяны Дзервис или по русиновой тапочки со шнурками на тонкой резиновой подошве, которые старательно натирали мелом, очистили зубным порошком. Впрочем, похожие туфли летом будет носить и Цветаева. Цветаева зарабатывает мур, тратит В Большева цветаева с муром, кажется, ни в чём не нуждались, пока аресты Али и Сергея Яковлевича не лишили их источника существования. Цветаева знала, что в СССР ей не дадут печататься. Она рассчитывала зарабатывать с переводами. Переводчик в СССР того времени профессия важная, престижная, хорошо оплачиваемая. Переводчик такой же боец идеологического фронта. Как журналист, международник, как поэт, воспевающий великого Сталина, как прозаик, который пишет о счастливой жизни в стране советов, переводчик помогал решать национальный вопрос, один из самых главных вопросов XX века. Большевики помнили, как на развалинах царской России появились Польша, Финляндия, три прибалтийские страны, независимая Грузия, и незалежная Украина. Чтобы не повторять ошибок прошлого, власти СССР пестовали национальные культуры, а переводчик должен был содействовать сближению народов, взаимопроникновению их культур. Пусть узбеки и таджики читают Пушкина и Лермонтова, а русские — Алишера Новоиха Физы. Великого кобзаря Тараса Шевченко прочтут в Москве и Алмате Акына Джамбула в Киеве и Ленинграде. И для каждого советского человека родными станут писатели грузинские и русские, казахские, армянские, таджикские и азербайджанские. Это была утопия, но несколько десятилетий она влияла на развитие советской литературы. Борис Пастернак переводил Бараташвили, Табидзе, Николай Заболоцкий, Руставели, Гурамишвили, Арбелиани, Семён Липкин, Фердоуси, Исаковская, Твардовский, Шевченко. Переводыми грузинов и украинцев не ограничивались. На русский язык переводили французов, немцев, англичан, арабов и так далее. И причин тому было две. Первая советский человек должен познакомиться с культурным наследием человечества. Настоящий строитель коммунизма обязан знать и Фауста, и Гамлета, и Дон Кихота. Вторая причина — подготовка к созданию уже всемирной советской нации. Настанет же время, когда в мире без России и без Латвии станут жить единым человечиим общежитием. Раскинется советская страна от Японии до Англии, и тогда наступит время русским, японцам, немцам, персам, сикхам и всем-всем-всем народам Земли, создавать уже в самом деле единую мировую культуру. Так что советский переводчик служил этой светлой утопии, даже если сам о том не задумывался и не догадывался. От того и оплачивался его труд, хорошо. В холодную горицинскую зиму Цветаева переводила поэмы Важа Пшавелы для госвлитаздата. В общей сложности 2500 строк. Но если скажем для Заболотского уже после войны пшавело станет подарком, то для Цветаевой сущим наказанием. Заболотский ездил в Грузию, где его очень любили, прекрасно принимали. Он имел представление о грузинском быте, нравах, обычаях, а для Цветаевой всё это было в новь и всё чуждо. Но она работала старательно, добросовестно и честно. Так она работала ещё недавно и в Париже.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 в работе умела подчинять любые обстоятельства, настаивая любые. Талант, трудоспособность и внутренняя организованность был у неё равен поэтическому дару. Последние правки в поэму Этери она будет вносить уже летом 1940-го. Поэма принесёт Цветаевой в общей сложности 5200 руб. Их будет получать несколькими траншами. Небольшая поэма Раненый барс 600 руб. Свитаева переводила плавание Шарля Бодлера, Баллады о Робин Гуде, немецкие и французские народные песенки болгарских, польских, украинских, иван-франка, еврейских писавших на идиш поэтов. Она была готова переводить даже калмыцкие эпосы на французский язык. Непрерывно перевожу всех французов, немцев, поляков, болгар, чехов, а сейчас белорусских евреев в целую книгу. Меня заваливают работой, но так как на каждое четвертастишие, вот то Бадлера или Франка, у меня минимум четыре варианта, то в день я делаю не больше 20 строк, то есть 80 черновых, тогда как другие переводчики, честное слово, делают по 200, а то и по 400 строк чистовика. По подсчётам Цветаевой с 15 января по 15 июня 1940 года она заработала 3.840 руб., включая гонорары за редактуру. Получается в среднем 768 руб. в месяц, в три раза больше среднего заработка в медицине, в два с лишним раз больше квалифицированного рабочего. Не говоря уж о том, что она не была прикована к рабочему месту. 26 июня 1940 года Верховный совет выпустит указ о переходе на восьмичасовой рабочий день на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Теперь работник подлежал суду за опоздание и самовольный уход с рабочего места. Судили и начальников, допустивших такое нарушение трудовой дисциплины и вовремя не написавших донос на своего сотрудника, могли посадить на срок от двух до четырех месяцев, но чаще просто вычитали 25% из заработка до полугода. Свобода от этого полувоенного режима была, конечно, бесценным преимуществом людей творческих профессий. Правда, деньги поступали нерегулярно. 5 июня у Цветаевой украли на рынке 200 рублей. Больше половины средней советской зарплаты. Деньги эти были далеко не последние, но все-таки удар по семейному бюджету. Весь июнь 1940-го мур изнывал от нехватки денег. 16 июня 1940-го года. У нас совсем мало денег осталось, и это очень досадно, потому что я не могу никуда пойти, ни в кино, ни в театр, ни в парк культуры и отдыха. Сейчас начался московский летний сезон, а для этого нужны деньги. Без денег как-то гулять неинтересно, чувствуешь себя как-то не в порядке. Главное, есть много мест, куда бы я хотел пойти, а для этого нужны деньги, а вось они скоро придут. 18 июня 1940 года. Я хорошо отдыхаю, но хотелось бы больше разнообразия, но пока денег нет у матери, я никуда не могу ходить и развлекаться. У меня шесть жалких рубликов. С этим не поразвлечешься. 19 июня 1940 года. Мать надеется скоро получить деньги. Я надеюсь получить мою маленькую долю с ее заработка, И удобно находиться по кино и паркам культуры. Только 23 июля Цветаева получает в гослит издате часть гонорара за перевод поэмы Этери. Можно ходить в кино, в магазины, в кафе-мороженое, в ресторан, покупать коллекционные ручки и снова нет денег, но 23 июля новый гонорары 1100 руб. от гослит издата И 400 рублей от журнала "Международная литература". "Последнее время мы хорошо едим", замечает Мур 29 июля. Кроме того, Цветаев и Мур продавали некоторые книги. Спрос был небольшой, и Мур искренне удивлялся, почему это в Москве плохо покупают книги на иностранных языках. Потом походы к букинистам Цветаева запретили. Эти деньги шли не на семейные расходы, а только на развлечения Мура. Марина Ивановна не считала нужным поощрять его транжирство. Жизнь Цветаевых в СССР была не богатой, но по советским меркам никак не нищей. Марина Ивановна и Мур были бедняками рядом с Евгением Петровым или Всеволдом Вишневским, но всё-таки жили лучше очень многих советских людей. даже москвичей, не говоря уж про обитателей несчастной русской деревни.